Глава 6. На плато демонов мы выехали в половине четвертого утра. По пути миновали крошечный поселок в горах. Меньше десятка глинобитных домишек, чуть в стороне от дороги. На единственной улочке горел костер. Вокруг него теснились люди. 10-20 человек, не больше. Видимо, землетрясение напугало обитателей горного аула, и ночевать в домах они боялись. Машину по-прежнему вел Алишер. А я дремал на заднем сиденье и думал об Эдгаре. Что заставило его пойти против дозоров и инквизиции? Почему он нарушил все мыслимые запреты и привлек к своим интригам людей? Непонятно. Эдгар был карьеристом, как и все темные, не без этого. Он мог пойти на убийство. Он на все мог пойти, чего уж тут говорить. У темных нет моральных запретов. Но чтобы сотворить такое... Чтобы поставить себя в оппозицию ко всем иным, тут надо совершенно сойти с ума от жажды власти. А Эдгару все-таки хватало при балтийской сдержанности. Десятилетиями ползти вверх по карьерной лестнице легко. Поставить все на одну карту – немыслимо. Что же такое он узнал о венце всего? Какие данные откопал в архивах Инквизиции? Кого еще сумел привлечь? Темный вампир и светлый целитель. Кто они? Откуда? Почему пошли на сговор с Инквизитором? Какие общие цели могут быть у темного, светлого Инквизитора? Впрочем, насчет цели я не слишком-то обольщался. Цель всегда одна и та же. Могущество, сила, власть. Можно говорить, что мы, светлые другие, что нам не нужна власть ради власти, а только чтобы помочь людям, и это, наверное... Правда. Вот только власть нам все равно нужна. Каждому иному знакомо это сладкое искушение, это восхитительное чувство собственного могущества и вампиру, впивающемуся в девичье горло, и целителю, мановением руки, спасающему умирающего ребенка. Какая разница, для чего каждый найдет, как употребить обретенное могущество? Меня куда больше тревожил другой момент – Эдгар участвовал в истории с книгой «Фуаран». Он общался с Костей Саушкиным. И это опять же возвращало меня к незадачливому юноше Виктору Прохорову, к мальчику Вити, дружившему с мальчиком Костей. Все снова и снова указывало на Костю Саушкина. Что, если он смог каким-то образом спастись? На остатках силы поставил вокруг себя какой-нибудь щит, доступный вампиру, и просуществовал достаточно, чтобы создать портал и исчезнуть из горящего скафандра. А потом связался с Эдгаром. Нет, конечно, такого быть не могло. Инквизиция очень серьезно проверяла этот вопрос. Впрочем, если Эдгар уже тогда начал двойную игру и фальсифицировал результаты расследования, все равно не складывается». Зачем ему спасать вампира, за которым он только что охотился? Спасать, а потом идти на сговор? Что мог ему дать Костя? Без Фуарана – ничего. А книга погибла, это совершенно точно. За ней следили не менее тщательно, чем за Костей. Тем более, что и магическими средствами зафиксировали ее уничтожение. Выброс силы при разрушении такого мощного и древнего артефакта ни с чем не спутаешь». В общем, по всему выходило, что Эдгар спасти Костю не мог. Это раз. И необходимости в этом не испытывал. Это два. И все же, все же, все же... Алишер остановил джип, выключил мотор. Наступившая тишина показалась оглушительной. «Кажется, приехали», — сказал он, погладил руль, одобрительно сказал. «Хорошая машинка. Не ожидал, что доедем». Я повернулся к Афанди, но тот уже не спал. Смотрел, поджав губы на причудливые каменные фигуры, разбросанные впереди. «Так и стоят», — сказал я. Афанди с непритворным испугом посмотрел на меня. «Я знаю», — пояснил я. «Плохая вышла история», — со вздохом произнес Афанди. «Некрасивая, недостойная светлого». «Афанди...» «Ты и есть Рустам?» – спросил я прямо, Афанди покачал головой. «Нет, Антон, я не Рустам, я его ученик!» Он открыл дверь, выбрался из джипа, помолчал секунду и пробормотал. «Я не Рустам, но я буду Рустамом!» Мы с Алишером переглянулись и вышли из машины. Было тихо и прохладно. Ночью в горах всегда прохладно, даже летом. Только-только начинало светать. Плато, знакомое мне по воспоминаниям Гессера, почти не изменилось. Разве что очертания каменных фигур сгладились от ветра и редких дождей, стали менее явными, хотя все равно узнаваемыми. Группа магов с поднятыми в призывном заклинании руками, оборотень, бегущий маг, меня зазнобило. «Что это?» – прошептал Алишер. «Что тут произошло?» Он полез в карман. Нашел пачку сигарет, зажигалку. «Дай и мне», — попросил я. Мы закурили. Воздух вокруг был настолько чист, что резкий запах табака показался чем-то родным, напоминающим о городском смоге. «Это... это были люди?» — спросил Алишер, указывая на каменные глыбы. «Иные», — поправил я. «И они...» «Они не умерли, они окаменели». Лишились всех чувств, а разум остался привязанный к каменным глыбам. Я посмотрел на Афанде, но тот пока задумчиво стоял рядом, то ли разглядывая поле давней битвы, то ли глядя на восток, где небосвод слегка порозовел. Тогда я посмотрел на плато сквозь сумрак. Зрелище было поистине чудовищным. То, что увидел Гессер две тысячи лет назад, вызывало страх и отвращение — То, что я видел сейчас, вызывало жалость и боль. Почти все темные, обращенные белым маревом в камень, были безумны. Разум их не вынес заключение в полной изоляции от всех органов чувств. Трепещущие цветные ореолы вокруг камней пылали коричневыми и буро-зелеными огнями безумия. Если попытаться найти аналогию, это выглядело так... Будто сотня умалишенных бессмысленно кружит на одном месте или напротив стоит, оцепенев, кричит, хихикает, стонет, плачет, бормочет, пускает слюни, царапает себе лицо или пытается вырвать глаза. И только несколько аур сохраняли какие-то остатки разума. То ли их обладатели отличались неслыханной силой воли, то ли слишком пылали жаждой мести, но безумия в них было немного. А вот ярости... Ненависти, желание уничтожить всех и вся, хоть отбавляй. Я перестал смотреть сквозь сумрак, перевел взгляд на Алишера. Мак курил, не замечая, что у сигареты уже тлеет фильтр. Только когда ему обожгло пальцы, он отбросил окурок и сказал. «Темные получили по заслугам». «Тебе их совсем не жаль?» – спросил я. «Они используют нашу жалость». «Но если в нас не будет жалости, то чем мы будем отличаться от них?» «Цветом!» – Алишер посмотрел на Афанди. «Где нам искать великого Рустама, Афанди?» «Ты нашел его, светлый, с каменным сердцем!» Негромко ответил Афанди и повернулся к нам. Он преображался со скоростью матерого перевертыша. Стал на голову выше, шире в плечах, рубашка затрещала, верхняя пуговица, выдранная с мясом, отлетела. Кожа, к моему удивлению, посветлела, а глаза стали ярко-голубыми. Мне пришлось напомнить себе, что 2000 лет назад жители Азии выглядели совсем иначе, чем ныне. Сегодня русский улыбнется, а европеец политкорректно промолчит, услышав от азиата, что его предки были русами и голубоглазыми. Но в этих словах куда больше правды, чем кажется нашим современникам. Впрочем, волосы у Рустама были черные. В чертах лица, конечно же, восточное происхождение угадывалось. «Все-таки ты и есть Рустам», — сказал я, склоняя голову. «Приветствую тебя, Великий. Спасибо тебе, что ты откликнулся на нашу просьбу». Рядом со мной Алишер опустился на одно колено, словно доблестный рыцарь перед своим владыкой, почтительно, но и горделиво. «А Фанди не Рустам», — ответил древний маг. Взгляд его был затуманен, словно он слушал сейчас чей-то голос. «А Фанди – мой ученик, мой друг, мой хранитель. Я больше не живу среди людей. Мой дом – сумрак. Если мне надо ходить среди смертных, я одалживаю его тело». «Вот оно что!» Я кивнул, принимая его слова. Сказал, «Ты знаешь, зачем мы пришли, великий?» «Знаю. И я не хотел бы отвечать на вопросы Гессера». «Гессер сказал, что ты мой долг перед Гессером. Это мой долг!» В глазах Рустама сверкнул яростный огонек. «Я помню о нашей дружбе и помню о нашей вражде. Я просил уйти его из дозора, просил прекратить войну за людей. Ради нашей дружбы и ради самих людей. Но Гессер похож на этого юношу!» Он замолчал, глядя на Алишера. «Ты поможешь нам?» – спросил я. – Я отвечу на вопрос, – сказал Рустам, – на один вопрос. И тогда мой долг перед Гессером исчезнет. Спрашивай, но не ошибись. Я едва не ляпнул. Ты и вправду знал Мерлина? Ох уж эти ловушки! Задай один вопрос, загадай три желания. Что такое венец всего? И как его проще всего достать с седьмого слоя сумрака? – спросил я. На лице Рустама появилась улыбка. «Ты напомнил мне одного человека из Хорезма, хитрого купца, которому я задолжал, и пообещал исполнить три его желания. Он долг думал, а потом сказал, хочу помолодеть, исцелиться от всех нетугов и стать богатым. Это раз? Нет, юный маг, мы не станем играть в эту игру. «Я не исполняю желания, я отвечаю на один вопрос. Этого будет довольно. Что именно ты хочешь знать? Что такое венец всего или как его достать?» «Очень бы не хотелось оказаться в роли Пандоры, задающей вопрос, как открыть этот ларец», — пробормотал я. Рустам рассмеялся, и в смехе его была нотка безумия. А что еще ожидать от светлого, растворившегося в сумраке и живущего рядом с врагами, которых он когда-то обрек на вечные мучения? Он сам назначил себе то ли наказание, то ли покаяние, которое медленно убивает его. «Что такое венец всего?» – спросил я. «Заклинание, пробивающее сумрак и связывающее его с человеческим миром», – мгновенно отозвался Рустам. Ты сделал правильный выбор, молодой маг. Ответ на вторую часть вопроса тебя бы смутил. Нет уж, если отвечаешь на один вопрос, так отвечай честно, — воскликнул я. Объясни, как работает это заклинание, для чего оно служит. Хорошо, — неожиданно легко согласился Рустам. Сила нова это умение использовать человеческую силу, текущую сквозь все слои сумрака. Наш мир — словно огромная равнина, в которой бьют крошечные родники люди, отдающие свою силу, но не умеющие ею управлять. Мы, иные, всего лишь рытвины, куда сливается вода сотен и тысяч родников. Мы не даем ни капли воды этому миру, но мы умеем хранить и использовать чужое. Наша способность накапливать чужую силу – следствие нашей способности погружаться в сумрак, пробивать барьеры между слоями и манипулировать все более и более мощными энергиями. Заклинание, которое придумал великий Мерлин, стирает барьеры, отделяющие наш мир от слоев сумрака. Как ты думаешь, молодой маг, что произойдет в результате? «Катастрофа», — предположил я. «Сумрачный мир, он же отличается от нашего». «На третьем слое две луны Мерлин считал по-другому», – сказал Рустам. Похоже, он увлекся, и, ответив на вопрос, был не прочь еще поговорить. «Мерлин считал, что каждый слой сумрака – это не случившееся с нашим миром, возможность, не ставшая данностью, тень, отпрошенная на бытие. Наш мир не погибнет, а уничтожит сумрак» сотрет его, как солнечный свет стирает тени. Сила, будто вода океана, зальет весь мир. И под слоем воды станет уже неважно, кто умел погружаться в сумрак, а кто нет. Иные утратят свою силу навсегда. Это точно, Рустам? Кто знает? Рустам развел руками. Я отвечаю на твой второй вопрос, потому что не знаю ответа. Возможно, что так и будет, что люди даже не заметят изменений, зато иные станут обычными людьми. Но это самый простой ответ. Всегда ли простое бывает правильным? Возможно, нас ждет катастроф. Две маленькие луны столкнутся с одной большой. Синий мох начнет расти на пшеничных полях. Кто знает, маг, кто знает? Может быть, иные ослабнут? но все же сохранят часть твоих сил. А может быть, случится что-то совсем невообразимое. То, чего мы даже представить себе не можем. Мерлин не рискнул применить заклинание. Он придумал его ради забавы. Ему было приятно знать, что он может изменить весь мир. Но он не собирался этого делать. И я думаю, что Мерлин был прав. Не стоит трогать то, что он спрятал в сумраке. «Но за венцом всего уже охотятся», — сказал я. «Плох», — невозмутимо произнес Рустам. «Я бы советовал вам прекратить эти попытки». «Это не мы», — сказал я. «Вовсе не мы. Это инквизитор, светлый и темный, которые объединились между собой». «Интересно», — согласился Рустам. «Не часто одна и та же цель сводит вместе врагов». Ты можешь помочь нам остановить их? Нет. Но ты же сам говоришь, что это плохо. В мире очень много плохого. Но обычно попытка победить зло рождает еще большее зло. Я советую делать добро. Только так можно добиться победы. Алишер возмущенно фыркнул. И даже я поморщился от этого благого, но абсолютно бесполезного умозаключения. Поглядел бы я, как ты победил зло, Рустам, не применив с Гессером белое Марева. Пусть мне было жалко заточенных темных, но я ничуть не сомневался, уничтожь они двух светлых на своем пути. Тех иных и людей, которых защищали Гессер с Рустамом, ждала бы мучительная гибель. Да, возможно, зло не победишь злом, но и добра, одним лишь добром, не прибавишь. Ты хоть можешь предположить, чего они добиваются? — спросил я. — Нет, — Рустам покачал головой, — не могу. Стереть разницу между людьми и иными? Но это ведь глупо. Тогда надо стирать все неравенство в мире между богатыми и бедными, сильными и слабыми, мужчинами и женщинами. Проще всех убить. Он засмеялся, и я снова с ужасом понял, что великий маг не в себе. Но ответил я вежливо. «Ты прав, великий Рустам, это глупая цель. Ее уже пытался добиться один иной с помощью книги Фуаран, правда, другим путем, превратив всех людей в иных». «Какой затейник!» – без особого интереса ответил Рустам. «Ну, я согласен, это две дороги, ведущие к одной цели. Нет, молодой маг, все, пожалуй, сложнее». Он прищурился. Я думаю, инквизитор нашел что-то в архивах. Ответ на вопрос, что такое венец всего на самом деле. «И?» – спросил я. И это оказалось ответом, который устроил всех. И темных, и светлых, и хранящих равновесие инквизиторов. Удивительно, что нашлась в мире такая вещь. Мне даже чуть-чуть любопытно. Но я рассказал все, что знаю сам. Заклинание Мерлина уничтожает разницу между слоями сумрака. «Ты ведь сам обитаешь в сумраке», — заметил я. «Мог бы и подсказать, ведь если сумрак исчезнет, ты погибнешь». «Или стану обычным человеком и проживу остаток человеческой жизни», — сказал Рустам без особых переживаний. «Погибнут все, кто ушел в сумрак», — воскликнул я. Алишер удивленно посмотрел на меня. Ну да. Он же не знает, что путь иных заканчивается на седьмом слое сумрака. Люди смертны. Чем мы лучше? Ну хотя бы предположи, Рустам, взмолился я. Ты мудрее меня. Что это может быть? Что мог найти инквизитор? А ты сам его спроси. Рустам протянул руку, губы его шевельнулись, и поток ослепительного белого света ударил мимо меня к Тойоте. Наверное, я мог бы заметить Эдгара и сам, если бы ожидал увидеть его на плато. А может быть, самая тщательная проверка ни к чему бы не привела. Он укрылся не в сумраке и не с помощью банальных заклинаний, доступных любому иному. Эдгара скрывал от наших взглядов какой-то магический амулет, водруженный на голову и напоминающий не то тюбитейку, не то кипу. Назвать его шапкой-невидимкой мешали только размеры. Ну... Пусть будет тюбитейка невидимка Все-таки мы в Узбекистане». Совершенно машинально я создал вокруг щит и заметил, что Алишер поступил так же. Только Рустама присутствие Инквизитора, казалось, ничуть не взволновало. Призванный им свет застал Эдгара врасплох. Инквизитор сидел на капоте машины, свесив ноги и невозмутимо наблюдая за нами. В первую секунду, похоже, он не сообразил, что происходит. Потом тюбетейка на его голове начала дымиться. Со сдавленным проклятием Эдгар сбросил ее на земь и только тут сообразил, что мы его видим. «Привет, Эдгар!» – сказал я. Он совсем не изменился с того дня, как мы последний раз виделись. В поезде, сражаясь с Костей Саушкиным. Только одет он был не в неизменный костюм с галстуком, а вольно и куда более удобно. Серые льняные брюки – Белый тонкий свитер из хлопка, хорошие кожаные ботинки на толстой подошве. Весь он был лощеный, светский, европейский. И за счет этого в азиатской глуши казался не то добродушным колонизатором, отвлекшимся ненадолго от бремени белого человека, не то английским шпионом времен Киплинга и Большой игры, в которую играли в этих местах Россия и Великобритания».